Глава 10: Время. «Еще я теперь знаю руны», — Денис продолжал вспоминать свои тренировки за последние два месяца. Как только он освоил технику пробития, ему показали, для чего она нужна. Копия Фаррука впервые с момента своего создания подала голос и рассказала парню, что его когти в отличие от, например, мечей и копий, не относятся к оружию прямого действия. Их главная сила не в том, чтобы просто крушить врагов, хотя и с этим Денис начал справляться довольно неплохо. Главное — в тесной связи кастетов с самим их носителем. Они находились так близко друг к другу, да еще и совместимость хозяина с оружием была крайне высока, что все вместе позволяло бить не только людей, но и само пространство, превращая мир вокруг их обладателя в основу для будущей атаки. Когда, сражаясь с мертвецами и оттачивая приемы работы с кастетами, Денис неожиданно добрался до пятого уровня пути когтей Короля Людей, ему открылась первая руна. Сначала парень запаниковал, С одной стороны, он был рад своему успеху, что предвещал возвращение в обычный мир, к брату. Но с другой, он помнил об изученном недавно свитке. И там прямым текстом говорилось, что нельзя убегать вперед ни в развитии духа оружия, ни в развитии собственного пути. И вот Денис, похоже, начал нарушать это правило. «Не бойся, гармония развития учтена в нашей тренировке», — успокоил его тогда фантом Фарука. «Все, что ты изучаешь здесь, лишь даст тебе знания и готовит твой дух. Когда же ты вернешься в обычный мир, тебе придется еще раз отточить все умения, дав уже своему телу привыкнуть к новым способностям». И уже тогда ты сам решишь, что, как и в какой очередности будешь развивать. Тренировка продолжилась. Денис вспомнил, как оттачивал тогда руну Сефер, ту самую, что сейчас помогла ему победить. Нужно было научиться расставлять точки для ее активации за 17 секунд, не прерывая при этом сражения с наступающим противником. Точек было всего пять. На 10 секунд кажется целая вечность. Но только если забыть, что каждая точка сама по себе — отдельный прием, и надо создавать их не в тиши тренировочного зала, а во время боя, который в случае ошибки мог закончиться смертью парня. Долгое время Денис сбивался, то не успевая завершить руну, то нарушая ее рисунок, но в конце концов научился делать все как надо в ста случаях из ста. После золотистый обезьян, играющий роль его учителя-садиста, дал новое задание – добавлять в эту атаку силу каждой из шести стихий. И вот здесь парня ждал настоящий провал. Несмотря на все старания, единственное, с чем он смог преуспеть – огонь. Все остальные стихи просто не отзывались Денису, и тот начал думать, будто все из-за того, что он еще в реальности не сражался с их представителями. Вот пламя он представлял очень хорошо, как оно собирается перед атакой, как летит на него, как жжет плоть и как развеивается под встречными ударами. Ничего, дойдет время до других стихийных боссов, «Я обязательно усвою и остальные варианты», — успокаивал себя Денис, тем более, что эта неудача оказалась некритичной для его обучения. Даже без дополнительных стихий он смог развиться до десятого уровня пути и изучить вторую руну для своего арсенала. Руна Аек работала почти так же, как и руна Сефр но рисовать ее нужно было не в воздухе, а на теле противника. Естественно, тоже ударами. Повторяя атакующий комплекс номер 32. Золотистый обезьян дал новую команду, и перед моментально собравшимся парнем начал формироваться новый противник. Теперь это была не орда нежити, а огромный костяной голем, в котором, помимо уже давно лишившихся плоти мертвецов, торчали еще и камни с крупными вкраплениями земли. Словно целый кусок кладбища со всем, что на нем было, выкопался, слепился в человекоподобную фигуру и отправился в бой. Со стороны подобный враг мог показаться даже забавным, если бы не переполняющий его мощь против которой у обычного человека не было и шанса. Вот только Дениса уже точно никто бы не назвал обычным. 32. Он успокаивал дыхание и сознание, готовясь к исполнению сложнейшего из изученных им приемов. Ему нужно было нанести 32 удара, встроив в рисунок атаки духовное пробитие. Десять точек среди двадцати одного ложного выпада и блока, чтобы создать руну АЕК на теле гиганта, и последний, тридцать второй удар, который активировал нарисованный знак. Все это нужно было нанести так быстро, чтобы первое из духовных пробитий не успело расстоять в воздухе, нарушая рисунок используемой руны. Пока максимумом для Дениса было 30 ударов за одну серию, но он уже чувствовал, что может больше, и его учитель, похоже, решил дать ему шанс это доказать. Фаррук, занимавшийся своими делами, получил сигнал от оставленной в астрале копии и на пару мгновений перенесся в нее, чтобы увидеть успехи навязанного ему ученика. Тот как раз сражался с иллюзией ослабленного стража мертвых пределов. Движения человека были еще неуклюже, Он слишком много думал, стараясь контролировать свое тело, а не душу, но все равно успевал. Десять точек, формирующих руну Аек, оказались вплетены в 32 удара, причем нанесенных не просто так, а блокирующих атаки врага, и поражающие его самые уязвимые точки. «Гори!» — человек поднес руку к астральной проекции своего противника, и та вспыхнула, осыпаясь серым пеплом. «Поздравляю с завершением первого этапа обучения», — заговорил Фаррук. «Ты освоил основы. Теперь осталось добавить к этому практику. Ты будешь сражаться с тварями в вашем подземелье» собирать скрытые в них крупицы силы небес и развивать свой путь. И еще тебе понадобится знание. Как я и говорил, я научу тебя, как дойти до десятого уровня пути когтя и расскажу, как продвинуться дальше. Твоя копия уже показала мне, как собирать силу. Денис догадался, что перед ним сейчас настоящий старший охотник небес. «Не стоит прерывать меня!» каскалился и зарычал, показывая человеку, чтобы тот не забывал свое место. «Так вот, знания. Для развития с 10 по 13 уровень и понимания трансформации судьбы твоего пути недостаточно тренировок. Тебе нужно будет сразить хранителей первых трех этажей вашего подземелья». Каждый из них откроет тебе то, что позволит осознать, как перейти на следующий этап твоего развития. И дальше все будет зависеть только от того, как быстро ты сможешь подчинить себе это знание». «Подчинить себе знание. Какая странная формулировка», — невольно подумал Денис, но вслух сказал только «спасибо». Парень неожиданно осознал, что этот разговор затеян не просто так. Его учитель пришел прощаться, и значит он, Денис, скоро сможет вернуться в обычный мир. «Ну, кот!» – парень представил духа своего оружия, который за прошедшие два месяца решительно отказывался принимать свою животную форму даже в те минуты, когда атаки нежити временно затихали. «Вернемся, ты мне ответишь за эти каникулы!» Парень несколько раз сжал кулаки, а Фарук, считав по лицу человека то, о чем он сейчас думает, не удержался и хмыкнул. «Все-таки потомки короля людей, хоть и доставляют немало хлопот, но и забавный да нельзя. Если этот человек догадается вовремя остановиться, пожалуй, он...» Фарук даже не расстроится, если не придется однажды выходить на охоту за ним. «Иди домой» и... Тут потомок короля обезьян на мгновение задумался. «И я буду рад, если ты успеешь убить третьего босса-стража за отведенное время, до того, как ваш мир будет уничтожен». «Что?» Такого завершения своего обучения Денис точно не ожидал но ответить на его крик было уже некому. Фарук серии неразличимых для взгляда ударов нарисовал прямо в воздухе какую-то руну, а потом толкнул парня в нее, и через мгновение Денис уже вывалился из астрала обратно в пещеру, скрытую за залом огненного босса. «Братан!» Не успел парень осознать, что вернулся, как сзади на него налетел чумазый вихрь и крепко-крепко сжал в своих объятиях. Тело слушалось не очень охотно, как после долгого сна, но затекшие мышцы быстро приходили в норму. Похоже, кот с обезьяном не ошибались, говоря, что в подобном месте можно не беспокоиться во время долгих путешествий в Астралии. «Братан!» — Денис тоже крепко сжал Илюху и почувствовал, как по его щекам текут слезы. «Как же я рад, что с тобой все в порядке!» Все это время старший выкладывался не только для того, чтобы стать сильнее, но и чтобы поскорее вернуться и убедиться, что с братом ничего не случилось. Все-таки столько дней прошло. Денис даже был почти уверен, что тот не станет столько сидеть один, да еще в столь странном месте и, вернувшись, он обнаружит лишь пустой берег. «Как ты тут?» Старший брат отстранился и с улыбкой посмотрел на младшего, с удивлением осознавая, что и тот за два месяца успел заматереть. «Интересно, он периодически уходил отсюда, затем возвращаясь? А если нет, чем тогда питался? Или его тело тоже поддерживал источник стихии воды?» а, Илюха махнул рукой, а потом неожиданно спросил. «Помнишь того молчаливого типа, что сидел у озера? Так вот, когда ты ушел, я сел с ним немного поболтать. А он, не знаю почему, потом начал за мной ходить». Денис только сейчас догадался посмотреть по сторонам и увидел, как в пяти шагах за его братом стоит тот самый змееглазый незнакомец. Он выглядел все так же безучастно, как и при их первой встрече. Впрочем, Денису показалось, что у того будто начал немного дергаться левый глаз. Совсем чуть-чуть. Парень вспомнил, каким доставучим порой бывает Илюха. Подумал о том, во что это могло вылиться, если первое время тот просто сидел в пещере, ждал его и без остановки болтал так, как только он и умеет. В общем, неудивительно, что даже вроде бы познавший дзен-незнакомец в итоге сдался. «А когда он за тобой ходил, ты с ним уже не говорил?» — уточнил Денис. «Он уже догадался, как незнакомец нашел способ заставлять младшего помалкивать». «Конечно», — подтвердил догадки брата Илюха. «Когда он за мной шел, я заводил его в комнату с боссом, а потом...» пока тот пытался того убить, расстреливал ящера издалека. Это, конечно, было не быстро, да и повышать уровни босса у нас не получалось, но зато немного огненных кристаллов я успел поднакопить, и младший махнул рукой в сторону огромной кучи, сложенной в углу, и там камней точно было не меньше пары сотен. По одному кристаллу с босса, Тут же пробормотал про себя Денис. Сколько же раз он сражался. И повезло еще, что Змееглазый смог прикрыть его от атак мини-дракона. К счастью, на первом уровне тот не особо сильный. «А что военные? Они нас не искали? Не мешали тебе? И чем ты питался?» Парень понял, что у него столько вопросов, и не только о еде. Военные приходили, но решили, что ящер нас убил и сожрал. Проход в тот зал они не обнаружили. Он зарос, как только новый босс появился в пещере. Я после этого уже начал беспокоиться, что умру с голоду. Но, как оказалось, местная вода позволяет вообще не думать о еде. Она, кстати, и телефона заряжает, будто беспроводная зарядка, если положить рядом. «В общем, жить тут можно. Правда, я начал опасаться, что не выберусь отсюда», — продолжал Илюха. «И тогда наш незнакомец впервые встал и показал мне, как открыть проход. Тогда-то я и понял, что вот он, идеальный способ сражаться с боссами и оттачивать мастерство». Денис посмотрел на глазово и прочитал во всей его позе истинную печаль. Похоже, тогда он совсем не планировал показывать путь к боссу, а просто хотел, чтобы нарушитель спокойствия поскорее убрался. Но не тут-то было. «В общем, мы сражались», — вернулся к своему рассказу Илюха. «Я сначала просто стрелял, а потом этот тип начал показывать мне разные точки на теле босса после его смерти. Мол, целься сюда. Ну, я и начал». «И знаешь, мы начали справляться гораздо быстрее. Прикинь, братан, я теперь, если зажмурю левый глаз, могу даже сам их видеть, эти слабые места. А уровень пути пистолета у тебя случайно не повышался?» — догадался, что произошло Денис. «Повышался!» — восторженно закивал головой Илюха. «Я же теперь изучаю путь смертельного выстрела короля людей». Парень гордо вскинул подбородок, а потом, словно опомнившись, посмотрел на брата. «Подожди, что ты все обо мне? Теперь ты рассказывай, что с тобой случилось. А то, знаешь, если бы не тот молчун... Кстати, давай его так называть. Так вот, если бы не молчун, я бы тут с ума сошел от волнения. А я просто рад, что с тобой все в порядке», — улыбнулся в ответ Денис. Он в двух словах рассказал все, что с ним случилось, о говорящем коте, о своем учителе-обезьяне, о тренировках в астрале, о собственном пути и, главное, о том, что сказал напоследок Фаррук, о том, что их мир может быть уничтожен. Единственное, о чем он решил пока умолчать, что его кот создан вовсе не из его собственной души, по крайней мере, если верить его учителю из рода короля обезьян. «Ну ты и крут, братан!» Илюха полностью проигнорировал все опасности, через которые пришлось пройти Денису и которые ждали их впереди. «А ведь ты, наверное, единственный, кому повезло с таким наставником!» «Ну уж и повезло!» — невольно улыбнулся Денис. «Так если все легенды...» «Правда, и небеса раз за разом уничтожают подобных нам, то только потомки короля обезьян могут жить достаточно долго, чтобы не останавливаться в своем развитии. И значит, тебе достался учитель, который старше и мудрее всех тех, кого могли найти наши соперники. Круто же!» Илюха расплылся в довольной улыбке. За последние месяцы он так устал ждать возвращения брата, так устал быть один, что теперь готов был видеть хорошее в чем угодно. А что насчет уничтожения мира? Денис был настроен немного более скептично. Нет, он тоже был очень рад видеть Илюху. Но в отличие от того, еще и слышал и тон, с которым Фарук говорил, что у него мало времени. Это определенно была не шутка. «А что с ним не так?» Илюха не собирался унывать, несмотря ни на что. «Этот твой король-обезьян. Он не сам король», — улыбнулся Денис. «Он один из его потомков, как мы, потомки короля людей». «Так вот, если этот твой-обезьян...» — Илюха просто убрал из своей реплики слово «король». «Если он и прав, то он же тебе и подсказал, что делать». «Надо всего лишь убить босса третьего этажа, и проблема решена. Разве нет?» «Вообще-то, сначала Денис хотел возразить, что убить подобного противника будет очень и очень непросто, что третий этаж предназначен для тех, кто уже прошел первую трансформацию, а значит, и босс там будет соответствующий». Но потом он вспомнил свои тренировки, Вспомнил все, через что прошел за последние месяцы, почувствовал крепкое плечо стоящего рядом брата и осознал самое главное — они победят. Будет очень сложно, придется постараться, но они обязательно победят. «Тогда не будем терять время», — парень вскинул вверх правый кулак. «Пора собрать кристаллы других стихий». Наберем их побольше, повысим уровни и сразу отправимся сражаться с этим типом. Но сначала. Тут Денис хитро посмотрел на Илюху. Но взгляд младшего брата как будто сместился куда-то в сторону. «А что у тебя за свитки торчат из-за пояса?» Илюха возмущенно ткнул Дениса в бок, подумав, что тот умолчал о каких-то своих приключениях. «Свитки?» Тот немного растерялся от такого поворота, но сунул руку за спину и действительно нащупал три скрученных в трубочку листа бумаги. Сейчас посмотрим. Денис вытащил руку и развернул первый из них. Достижение за тренировку ранг первый. Общий курс пути когтя с 1 по 10 уровень пройден за два месяца вместо 24. Награда за скорость развития – 200 монет. Сумма переведена на личный счет в общем банке. Парни растерянно переглянулись. Стало очевидно, что ни тот, ни другой не имеют ни малейшего представления, о каких монетах и банке идет речь. Ну, тут хотя бы понятно, за что мне это досталось. Видимо, я не зря старался, чтобы вернуться пораньше. Вон какой бонус отхватил. Денис спрятал первый свиток и достал второй. Достижение за тренировку. Ранг третий. За время прохождения курса тренировки вы ни разу не погибли. Награда во время тренировки – ускорение скорости развития. Награда после тренировки – 10 духовных фруктов. Награда переведена в личную ячейку в общем банке». И братья снова переглянулись. «Значит, в Астрале можно умирать». Денис только сейчас осознал, в каком напряжении был все это время, даже после возвращения. «Ага, и отсутствие смертей, судя по рангу, ценится выше скорости развития», — заметил Илюха. Более того, согласился Денис. Я эту скорость развития и получил за то, что ни разу не дал тем упырям до меня добраться. А вот что за духовные фрукты, опять непонятно. Впрочем, думаю, это какая-то усиленная версия наших кристаллов. И знаешь, мне все больше и больше хочется узнать, что же это за общий банк. Но сначала третий свиток. Илюха ткнул пальцем в последний из появившихся на поясе брата подарков. Тот медленно его развернул и... «Достижение за тренировку. Ранг десятый. Ваш учитель входит в число ста сильнейших воинов мироздания. Награда — пассивное ускорение развития 10%. «Десятый ранг!» — присвистнул Илюха. Он не понимал до конца, насколько это круто, но зато легко мог соотнести с тем, что в прошлых свитках речь шла лишь о первом и третьем. «Выходит, твой обезьян даже круче, чем ты рассказывал».